Глава 35. Донателла. Сочиняя записку своей сестре, Телла старалась не думать о легенде. Она не хотела вспоминать все те обидные слова, которые она говорила ему, а также и то, как он оставил её в полной темноте. Нужно сосредоточиться на строках, которые выводит, ведь они либо погубят их всех, либо спасут. Скар, нам нужен пузырёк с кровью упавшей звезды. Но добывая его, будь предельно осторожна. Что бы ты ни делала, не пытайся заставить его полюбить тебя. Побывав на исчезнувшем рынке, я узнала, что упавшая звезда когда-то любил нашу мать. Она была единственным человеком, которому он испытывал подобные чувства. И он убил ее. Поэтому веди себя осмотрительно, как никогда. С любовью, Т. Те. Телла прочитала записку бесчисленное множество раз, прежде чем наконец отдать Джавани, которая доставит ее Скарлетт на следующий день, потому что сейчас было уже за полночь. Телла очень устала. Но даже после того, как легла в постель, отчаянно боролась с дремотой, не желая сталкиваться с тем, что её ждало, точнее, не ждало в собственных снах.